проводить Анисимова. Будто одетые по некой форме, почти все они носили, как и Анисимов, мягкие темные шляпы. Андрюша, отогнавший, наконец, сонливость, с интересом озирался. Кое-кого из съехавшихся он знал в лицо, иногда по воскресным дням, встречая их в подмосковном поселке, где, как положено, одна дача была предоставлена Анисимову. «Вон сосед по участку», Седоусы, уже потерявшие былое здоровье, о чем свидетельствовала иссеченная морщинами кожа министр моторостроения Семенов, три десятилетия протрубивший в индустрии плечом к плечу с Анисимовым. А там толстогубый с тяжелым выбритым до блеска подбородком богатырь с сложением, заместитель Анисимова по комитету, принявший у него дела. Все здесь как будто разные, И однако что-то в них есть схожее. И разумеется, не только в шляпах. Да, тут сошлись работяги. И в отошедшие годы и ныне они тянут, вытягивают взваленную на них ношу. С гордостью несут свое звание. Кадры хозяйственного руководства. В газетах их называли еще так «бойцы за выполнение директив». Анисимов, впрочем, не пользовался этими красотами стиля, предпочитая, как знает читатель, лаконичное определение «солдат партии». Избегая банальностей, автор все же обязан повторить здесь ходячую истину, что людей такого склада в истории еще не было. Эпоха дала им свой чекан, привела первую доблесть солдата исполнять. Их девизом, их верою, стало правило кадровика-воина. Приказ и никаких разговоров. Толки о близящихся переменах, о пересмотре, ломке прежних принципов строго централизованного управления, о ликвидации министерств, ведающих различными отраслями хозяйства, об инициативе с мест, инициативе снизу, ими встречались настороженно и, пожалуй, недоверчиво. Чем черт не шутит, видовали и не такое пронесет И они пришли проводить Александра Леонтьевича. Что же, разве не был он образцовым, лучшим среди них?